Глава двадцать четвертая. Виновна. Сила курсировала по венам раскаленной лавы в теле демона. С обретением избранной сметкой, оставленная на ее коже, былама не покидала чувства всесилия. Он набрал полную грудь прохладного воздуха, выдохнулся счастливым стоном и окинул территорию оборотней ленивым взглядом. Здесь не было никого, кто бы мог встать на его пути и помешать задуманному. «Мария!» — пропел ласково-ласково принц преисподней мысль что ворожей исчезнет и заставит его побегать по мирам раздражала демона мария подошел к входной двери и с хрустом дернул ее на себя не смей убегать мерцал из комнаты в комнату осматривая помещение он отчетливо слышал биение испуганного сердца в центре дома но не спешил идти на него все же ведьма должна не просто ощутить всю силу великого могущественного и ужасного принца преисподней но и напитаться страхом ведь нет ничего хуже ожидания кары за свои проступки ты всегда так встречаешь своих посетителей ведьма Балам отнюдь не был беспечным. Он внимательно осматривал поверхности. Не ждала мы его появления. Казалось, ведьма не пыталась защитить свое жилище. Ан нет. Ждала. Вот и круг, и... Он потянул воздух. Травки-муравки. Застыл на пороге гостиной. Ну, здравствуй. Мужская ладонь оглаживала невидимую границу. Кожа на пальцах демона истлевала, открывая белоснежные кости. Немного больно. Осмотрел руку. Но прелесть силы высшего демона в том, что мы тут же восстанавливаемся. Развернул ладонь так, чтобы было видно, как кости покрывают мышцы и сухожилия. «Твоя избранная уже приходила ко мне», — ведьма подала голос. Стоя в центре комнаты, в окружении стопок фолиантов, привязанных бечевкой и полных холщовых мешков, женщина прижимала к груди книгу. «Куда ты собралась?» — спокойно спросил Балаам. «Скажи, ведьма, неужели та плата, что ты запросила сволчицы, перекрывала будущие проблемы со мной?» Балаам исчез из поля зрения вражей, обошел комнату и появился за ее спиной, в дверном проеме между кухней и гостиной. «Я тут!» — промурыла колон. Женщина вздрогнула, шустро разворачиваясь к демону лицом. «Я в чем-то виновата перед тобой?» «А разве нет?» «Нет!» Принц преисподней оперся на стену, с сленцу осматривая просторную комнату. «Интересно, я слушаю. Я бы никогда не пошла против высшего демона». «Да ни одна ведьма в здравом уме не выступила бы против вас», — затараторила женщина. «Отсюда вывод. Ум у тебя явно не здрав», — хохотнул принц. «Так я...» Блам взмахнул ладонью, прерывая. «Я понял, к чему ты клонишь. Что это не ты рисовала круг призыва, и не ты хотела выкинуть меня в межмирье а старая и очень злая волчица. А твои намерения Мария были исключительно благие спасти юную невинную девочку от такого, как я. Именно так ведьма продолжала свою игру. И поэтому ты заперлась от меня. Люди не прячутся, если не чувствуют за собой вины». Женщина держала голову ровно, смотрела открыто, скрывая страх. — Нежданный визит твои избранные и вид легионов за ее спину меня напугал, — ответила Мария. — Да, — согласился демон. — Легионы оказывают неизгладимое впечатление. Он призвал верных слуг, только и ждавших на границе миров приказа своего господина. Плотным кольцом духи окружили гостиную, молчаливо колыхались, вырастая в мебель, стены, выстраивались по спирали, отделяя жилище ведьмы от поселения оборотней. — Откуда я могла знать, что придет в голову убитый горем волчицы в следующий раз? Ведьма взглянула за спину демона, выглянула в окно. «Всем известно, как ревностно оборотни охраняют свою пару и потомство». «Не стыковочка», — заметил Балаам. «Напугала тебя волчица, а защита стоит от меня», — он говорил смело улыбкой на губах. «Все же чувствуешь вину, это хорошо. В чистилище любят таких. Кстати, ведьма почему-то не сбежала. Не верила, что я смогу вернуться. Понимаю». «Горды немало кто лишен». Улыбка сползла с губ демона, демонстрируя пугающий оскал. «Я отрицаю свою вину. Мы не на суде, ведьма». Принцу надоел играть. «Адвокат, обвинитель, судья — это все я, и я выношу вердикт. Виновна». Голос демона терял привычное звучание. Наливался потусторонним гулом и эхом, словно сотни голосов сливались в один. «Я вижу, с каким усердием ты подошла к своей защите, но одного ты не учла». Блам отступил от незримой границы на пару шагов, протянул сжатую в кулак руку и резко раскрыл ее. «Огонь!» — пламя вспыхнуло. «Ему плевать на то, что ты тут нарисовала!» Оранжево-алый поток сливался под длинным мужским пальцем на пол. Для огня преисподней нет преград. Пламя поползло по доскам, поднимая слой лака и скручивая его в черной барашке. «Еще не страшно?» — издеваясь, уточнил Балам. «Тогда усложним задачу». Он скрылся за полупрозрачными телами своих слуг. «Достаньте мне ее!» — приказал, коротко взмахнув рукой. Духи бросились на ведьму, ударились о защиту, зашипели, не отступали, продолжали биться, словно обезумевшие. Ждали крохотную прореху, выжженную адским пламенем, страстно желали схватить ведьму и услужить своему господину. Больше выражений скрывало своего страха металл, стаскивая в центр комнаты барахло. В кучу книгам и ингредиентам отваров прибавились медные весы, прозрачные пустые колбы, металлические цилиндры. «Выражение запахло жареным, приобретает буквальный смысл», — хохотал принц. «А вот и твои друзья!» — он развернулся к входной двери. «Что-то долго волчата решали, спасать тебя или нет». С оглушительным треском пара оборотней ввалилась в коридор. Мощные человеческие тела, покрытые шерстью, проломив дверное полотно, застыли, рассматривая демона. «Ты!» — взревел один из них, клацая крупными зубами на вытянутой морде «Это ты тогда устроил пожар!» Он отфыркивался от запаха гари. «Тогда, — я подтвердил балам ваши щенки имели наглость коснуться моей избранной. В отличие от оборотней, демон сохранял человеческий вид». «Зачем ты вновь вернулся?» — спросил оборотень. Он заметил ведьму, дернулся. «Э, нет, она моя!» В доказательство своих слов Балаам проявил крылья. Духи, что по приказу своего господина отступили, пропустили в дом оборотней, тут же выстроили плотный узкий коридор, отрезая им возможность отступления. «Моя!» — рявкнула волчья пасть. «Она работает на меня!» Полуволк-получеловек скалился. Он яростно взмахнул когтистой кистью, рассекая ближайшего духа и место павшего занял другой, сероватый сгусток. «Так можно продолжать до бесконечности», — заметил Балаам. «Слово легиона тебе о чем-нибудь говорит? Если нет, то я поясню. Это очень много». Но оборотень не сдавался. Пока второй, встав к нему спиной, прикрывал товарища, первый истреблял войско принца преисподней. «Еще не надоело?» — уточнил демон. «Нет», — несогласие смешал и с рычанием. «Ясно, упорный и глупый». блам потерял интерес к волкам. Он чувствовал, как защита слабела с каждой секундой. Пламя при сподне проедало в ней мелкие дыры. Духи, что стояли ближе к гостиной, смогли проникнуть внутрь, окружали ведьму. «Приведите ее ко мне», — приказал демон. Ведьма же отчаянно сопротивлялась, обхватив и прижав книгу к своей груди. Отбивалась, пинала воздух ногами, стараясь задеть духов, дергала головой и плечами. «Не трогайте, не смейте!» Принц мироцнул, с легкостью преодолевая преграду. «Я утомился», — сообщил ведьме, глядя прямо ей в глаза. «Прекрати дергаться!» — обхватил женское предплечье. «Не зли меня еще больше!» — распахнул графитовые крылья, с грохотом сметая все вокруг. Пламя преисподней, услышав приказ принца, огромным огненным смерчем снесло крышу здания, поднялось к небу пугающим алым столбом, освещая поселок в вечерних сумерках. Смертельная воронка прошлась по территории дома, выжигая содержимое, перетирая, словно зерно, в жерновах каменные стены, собрала сухие листья во дворе ведьмы, испепелила деревья, Коснулась асфальтированной поверхности, кипятя в бурлящем битуме мелкий щебень, и только тогда демон прекратил движение ненасытного огня коротким приказом. «Стой!» — он завис чуть в стороне, небрежно удерживая затихшу от ужаса ведьму за запястье. «Достаточно!» Огонь потянулся к своему хозяину, тонкой струйкой впитывался в его раскрытую ладонь. «Отпусти!» — прохрипела женщина, вытращив глаза от страха. «Прямо сейчас?» — уточнил Балам, разжав три пальца. «Нет-нет, я же разобьюсь!» Вопреки рассудку Мария засучила в воздухе ногами. Духи один за другим истлевали, возвращаясь в преисподнюю. «Вот именно», — ответил с досадой Балаам, — «не зря же я подготовил увеселительную программу». Он не торопился покинуть территорию оборотней, наслаждался паникой, криками, суетой. Прекрасное зрелище, правильное, запоминающееся. Но настроение принца смог испортить нечеловеческий крик. «Демон!» — донеслось снизу. «Сохрани жизнь в ведьме, я готов заключить сделку!» Принц опустил взгляд себе под ноги. «Знаешь, волк, нет больше вам доверия. Вы не торопитесь выполнять свои обещания. И не просто ищите лазейки, а пытаетесь меня убить». Не нужно было говорить громко. Неестественную тишину нарушали лишь порывы осеннего ветра, треплющий подол длинной юбки ведьмы. Оборотни в частичной трансформации собирались вокруг выжженного участка земли. Приближались медленно, настороженно, подняв длинные волчьи морды, шумно тянули прохладный воздух, пропускали его через легкие, запоминали врага. Я клянусь, что сдержу свое слово. Собеседник Балама принял человеческий облик. Сейчас обхохочусь, — фыркнул демон. Длинноволосый оборотень вскинул руку, останавливая соплеменников, показывая им отступить. «Даю слово», — произнес с вызовом. «Да ваше слово ничего не стоит», — принц преисподний взмахнул крыльями, отчего Марию подбросила, и она обреченно завыла. «Адам!» Прикрыв ладонью глаза от горячего пепла, взвившегося в воздух, оборотень прокричал. «Клянусь своей жизнью!» «Но вот зачем, а?» Принц театрально закатил глаза. «Мне же теперь интересно, зачем тебе, Мария, цену собственной жизни?» «Я выслушаю волк, но пусть твои друзья разойдутся по домам». Смотрел сверху. «Я нервничаю, а когда нервничает демон, может произойти все, что моей душе угодно». Не торопился спускаться. «Уйдите!» — приказал Адам. «Уйдите!» — повторил громче. Выждал и продолжил, прислушиваясь к тихим удаляющимся шагам и встревоженным перешептываниям членов стаи мы так и будем разговаривать раздраженно крикнул задирая голову к небу демон улыбался оборотнем сдерживая себя чтобы не помахать кому нибудь из них рукой на прощание что в тебе ценного мария посмотрел туда где безвольной куклы висела женщина с бордовым лицом и вытаращенными глазами та бестолково хлопала ртом и старалась больше не шевелиться в своем зеленом платье напоминая огромную жабу зачем тебе ведьма Адам!» — плавно спустился на землю встал в нескольких метрах от собеседника новолоса раздраженно дернул головой не твое дело рыкнул он но осекся под тяжелым взглядом принца преисподней давай просто заключим сделку демон говорил спокойнее я не хочу заключать сделку мной движет праздный интерес признался былом зачем она тебе слегка тряхнул женщину она же не может быть твоей парой скривился от предположения или может склонился и принюхался нет не пара но ты нервничаешь волк при каждом упоминании об истинной да хватит уже говорить одно и то же разозлился Адам. «Я предлагаю тебе сделку, демон». «Ты предлагаешь, а я не обязан на нее соглашаться. В чем моя выгода? Ее нет, но раз не хочешь даже рассказывать». Демон расправил крылья. «Стой, стой, я не смогу без Маши, она помогает мне». Мужчина говорил сдавленно. Он бросил мимолетный взгляд за спину, не просто осмотрелся, а его целью были темные окна определенного дома. Принц Присподний проследил за взглядом, шагнул по направлению к коттеджу, не выпуская ведьму из захвата. «Кто там живёт? Адам молчал. «Не хочешь говорить? Покажи», — поманил пальцем. «Не трону, волк, лишь заглянув в душу», — произнес потусторонним голосом, наслаждаясь страхом. Надменная улыбка исчезла с лица демона, едва он коснулся воспоминаний оборотня. Боль. Всюду была боль. Она полностью поглотила разум балама Сцены прошлого замелькали перед взором, одна за другой. Они демонстрировали девушку, невысокую, темноволосую, с чуть заостренными чертами лица и приятной улыбкой, но Адама не было рядом с ней с ней был другой брат только и спросил демон отмечая идентичную внешность различия между мужчинами служили отпечатки их душ да ад при жизни баам оставил мысль неозвученной ежедневно видеть свою истинную с другим ежесекундно сожалеть о том что в какой то момент она выбрала другого брюнетка держала на руках младенца крохотного но крепкого тот сучил ручками ножками улыбался а девушка с безграничной любовью которой может любить только мать улыбалась в ответ «Жестокие забавы богов», — прошептал Балаам. Он вновь погрузился в воспоминания, копнул чуть глубже. Утрата, черная тоска. Теперь он увидел ведьму, вливавшую в подрогевшие губы оборотни какое-то варево, и снова боль, физическое, невыносимое, что скручивало тело Адама. Он сдерживал зверя, не давал ему взять верх над человеческим разумом. Мужчина продолжал сидеть на полу, обхватив колени руками. Его губы шептали что-то, кривились в болезни на гримасе, затихали на пару мгновений. «Ты сам отказался от нее», — произнес принц, ошеломленно отгоняя чужие воспоминания. «Почему?» «Так?» — каждое слово оборотню давалось с трудом. «Было нужно». «Сколько ты выдержишь без помощи, волк?» «День!» — выкрикнула ведьма. «Он продержится день». Оборотень оказался честнее. «Не больше двух недель», — ответил негромко. «Этого времени мне хватит с лихвой», — принц крепче перехватил запястье женщины. «А как же наша сделка?» В отчаянии Адам бросился к демону. Ты просил сохранить жизнь ведьми, волк. Я это сделаю. Не прощаюсь.